Глава 8. Из открытого кожуха двигателя поднимаются ароматы горелой резины и обожжённого металла. Уже какое-то время странник смотрит на него. "Можешь починить?" спрашивает Джем. В качестве эксперимента странник тыкает кожух, затем пинает, затем качает головой. "Я знал, а я говорил, говорил. Если не перестанешь так гнать лодку, тут двигатели сгорят. Несколько раз тебе это повторял, но ты не слушал. А теперь нам кон" Он чувствует на себе взгляд Рилы и обрывает себя на полусловие, добавляя в голос спокойствие. А теперь нам придется придумать другой способ попасть на Феррус. Есть идеи? Глубоко вздохнув, странник закапывается в свои вещи и достает короткую пластиковую палку. Одним простым движением палка удлиняется, и на ее конце появляется грибная лопасть. Странник вручает весло Джему. «Издеваешься? Мы никогда...» Странник смотрит строго на Джема, Не доберёмся до цели, пока не строим всё с места. Встаньке кивает, улыбается Риле, достаёт второе весло. Пока мужчины заняты делом, Рила исследует территорию. Триумфально обнаруживает ещё одну палку и на пробу её трясёт. Ничего не происходит. Она предпринимает ещё одну попытку, на этот раз сильнее. Палка резко раскрывается и лопасть бьёт её по лицу. Рила изумлённо на неё смотрит. Быстро моргает, делает прерывистый вдох, подносит палец к губам. Никаких слёз. Кивая, Рила садится к борту и помогает грести. Проходят часы, все трое с головой погружены в работу. Время от времени Джем оборачивается к лежащей Дельте. На мгновение ему кажется, что её глаза открыты и безжизненно смотрят в небо, но когда он перепроверяет, они вновь закрыты. Периодически, когда начинают ныть мышцы или когда до него доходит острота их положения, Он прерывается и сверлит взглядом странника. Давай отдохнём, наконец заявляет он, откидываясь назад. Странник поднимает бровь, но грести прекращает. Когда уставшие руки получают короткую передышку, странник проверяет навигационный комплект. Тут показывает, что они отклоняются от курса. Он демонстрирует прибор Джем, укоризненно тычепцает пальцем в экран. Что? Я тут ни при чём. Ты слишком быстро гребёшь. Странник закатывает глаза. Если мы хотим двигаться по прямой, тебе придётся грести в моём ритме. Они снова садятся на вёсла, теперь работая более слажено. Когда Джем останавливается, чтобы взглянуть на Дельту, то выпадает из ритма. Странник легонько постукивает веслом по борту шлюпа. "Прости", бормочет Джем и возвращается к работе. Рило забывает о веśle и концентрируется на Джеме. Каждый раз, когда он прерывается, рила власных хлопает его по плечу, заставляя удваивать усилия и вынуждая бормотать беззвучные проклятия. С каждым разом улыбка на её лице становится всё шире, а сдержать хихиканье становится всё труднее. И один раз странник не выдерживает и тоже улыбается. Проходит время. Всё, говорит Ж, мне нужно передохнуть. Он указывает пальцем на странника. Ничего не говори. И не смотри на меня так. Я стараюсь как могу, но могу я немного. Если бы ты не убил двигатель, то проблемы не возникло бы, правда? Он замечает, что странник прекратил грести и упокоил голову на ладони. Ты в порядке? Выглядишь отвратительно. Странник поднимает глаза на Джем, открывая залитое потом лицо. Да ты горишь. Будто в подтверждение странник сползается со своего места на леер и падает на палубу. Поднимает палец и отключается. Джем и Рила спешат к нему. Быстро понимают, что это жар. Джем откапывает какие-то старые судовые лекарства и вводит их в руку страннику при помощи инъектора. Затем поливает холодной водой какую-то тряпку и кладет ее страннику на лоб. Рила наблюдает за каждым движением, нервно грызя ногти. «Не волнуйся», — говорит Джем. «Он поправится, просто переутомился, наверное». Она не улавливает неуверенности в его голосе и удовлетворённо кивает, калачиком сворачиваясь под боком у странника. Джем подходит к новкому шаттлу. Тот показывает, что Феррус уже близко. Он достаёт подзорную трубу и проверяет наличие каких-либо изменений в пейзаже, и, к своему удивлению находит. На горизонте он замечает едва различимую стройную башню. С её вершины неровными синтетическими дредами свисают толстые пластиковые провода. По всей её длине, подобно ущербным бриллиантам, мигают огни. Некоторых не хватает. Он снова берётся за весло, но в одиночку ему не справиться с волнами. Он пытается послать в башню сигнал, подсвечивает трубу и периодически ею размахивая. Но шаттл всё равно отклоняется от курса. В отчаянии Джем возвращается к инъектору, заряжает его коктейлем из стимуляторов и прижимает к бедру странника. Нажимает на спусковой крючок. Открываются янтарные глаза. Беззвучно распахивается рот. Странник садится. Странник встаёт. Странник смотрит по сторонам налево, направо, наверх, вниз, налево, направо и там, говорит Джем, указывая на башню. Вместе они гребут к ней. Странник походит на одержимого. Иногда он подбегает к противоположной стороне шатра и выравнивает курс. Когда они подплывают ближе, опутывающие башню провода начинают дёргаться, приводимые в жизнь магнитами. Сами по себе они соскальзывают в воду и глухо бьют по корпусу шаттла, захватывая его в механические объятия. Уплотняясь, провода поднимают его над водой, пока он не оказывается на одном уровне со шлюзом в башне. Рядом располагается круглая плита затемнённого пластика. На её поверхности мерцают маленькие зелёные светодиоды. Странник подходит к шлюзу и смотрит на панель. Лампочки сканируют его лицо, подсвечивая шрамы. Пауза и жужжание отказа в доступе. Прыгая обратно на палубу, странник хватает меч Дельты. Тут едва успевает удивлённо открыть глаз, после чего странник снова оказывается у шлюза, прижимая перекрестие к панели. Раздаётся приглушённое гудение клинка, за ним громкое подтверждение разрешённого доступа. Шлюз раскрывается. С дикой ухмылкой странник поворачивается к остальным. Протягивает к ним руку, а затем проходит в шлез. «Погоди», — произносит Джемм, — «мне кажется, мы должны держаться вместе». Он подходит к страннику и приглушенно добавляет. «Мне тревожно рядом с дельтой». Они смотрят на бессмертную и кивают. Собираются уходить, но Рила поднимает руку. А задача на них смотрит, как она укрывает дельту старым плащом странника, подворачивая его у серебряных плеч. Четырежды странник одобрительно кивает. Из него так и хлещет энергия. Ах да, как ты себя чувствуешь, спрашивает Джем. Странник показывает ему большие пальцы и мчится в открытый шлюз. Через секунду Рилла тоже поднимает большой палец и бежит за ним. Джем медлит, что-то в полголоса ворчит, а затем следует за ними. Когда они заходят внутрь, загораются огни, затем гаснут, несколько раз мигают и стабилизируются, погружая комнату в резкий белый свет. Они оказываются в круглом пустом помещении с безликими стенами и ошепованным металлическим полом. Позади захлопывается и запечатывается шлюз. Они синхронно подпрыгивают. Что теперь, спрашивает Джем. Рило и Страник пожимают плечами. Они не слышат никакого движения, но ощущают его нутром. Внезапно уменьшается гравитация. Комната начинает падать. Риле расставляет руки, джем прижимается к стене, а странник сгибается, слегка касаясь пола пальцами. Раздаётся жуткий скрип, и комната сотрясается, замедляется, затем возобновляет движение. Она опускается вниз, в глубины. Как и у айсберга, на поверхности видна лишь верхушка феруса, большая же его часть скрывается под водой. Желудок возвращается в нормальное состояние, а на стороне противоположной той, откуда они пришли, открывается новый шлюз. Все огни, которые когда-либо освещали эту часть станции, давно перегорели. Джем переключает подзорную трубу на режим фонарика и нервно освещает коридор. Луч дрожит, выхватывая из темноты предстоящий путь. Перед ними пролегает гофрированная труба, её матовая поверхность унизана тенями. Некоторые из теней движутся, намекая на то, что снаружи теплицы какая-то жизнь. Не отрывая взгляда от пола, странник берёт рилу за руку, другой держа меч Дельты. Джем держится рядом, вздрагивая каждый раз, когда за изогнутыми стенами что-то шевелится. На той стороне другой шлюз, который также открывается перед ними. В темноте за дверью что-то кричит. Увидев это, Джем тоже кричит. Дельта из семерых остается на палубе шаттла, куда ее и положили. Далекая песнь Альфы приносит с собой потоки сущностей. Открываются глаза цвета штормового неба. Не шевелясь, она смотрит наверх, прислушивается, понимает, размышляет, и по её вискам катятся каменные слёзы. Рыцарь-командор выпрямляется, получив входящий звонок. Офицеры на мостике решимости прерывают работу, предчувствуя приближающиеся изменения. Перед ним в воздухе возникают мягкие черты покорности, а её медовый голос течёт ему прямо в уши. Рыцарь-командор, полагаю, у вас всё в порядке? Да, я готов служить. Как и все мы, я вновь обрела место под ли семерых, и они поведали мне свою волю. Будь готов, старый друг, нам предстоит много работы, ибо семеры желают выследить предателей. Рыцарь-командор собирается с духом. С сожалением вынужден доложить, что объект от нас ускользнул. Мы думаем, что первые и хранители линзы отделились от остального флота, но не располагаем сведениями об их местонахождении. Вы ошибаетесь. Наши линзы на юге уже сообщили нам пункт прибытия. Вы выдвигаетесь немедленно и будете останавливаться лишь для того, чтобы очищать поселения, координаты которых высылаю. На смену ее лицу приходят карты с мигающими огоньками. Рыцарь-командор отвечает. Было бы наиболее действенно разделить флот и поделить цели. Делай, что считаешь необходимым. Мы верим, что ты примешь правильное решение. Это честь для меня. Снова появляется её лицо. Даже при удалённом общении рыцаря-командора утомляет её дотошность. Ещё кое-что. Собери самые опытные отряды и немедленно направь их в Феррус. Считаю, что они под моим командованием. Их шансы на возвращение не велики. Есть. Выбери только тех, чья верность непоколебима. Есть. Но на самом деле он не понимает, ведь у всех у них вера непоколебима. Зачем это уточнять, разве что появился повод в этом усомниться, или, возможно, у неё есть причина сомневаться в его людях или в нём? Неприятные мысли о покорности заполняют её разум. Недостойные, но настойчивы, они زرнили зерно сомнения, которое быстро пустило корни. Однако ни что из этого не отражается на её лице. Хорошо, увидимся на берегу. Да хранит тебя крылатое око. До да хранит он нас, отвечает он. Рыцарь-командор заканчивает связь и обращается к офицерам. Несколько минут спустя армада разделяется на четыре флота, и небесные корабли, заполненные пассажирами, имеющими тайную цель, отправляются в небо. Дрожащий луч света выхватывает очертания существа. Полуукровка в ширину почти такой же, как и в длину. Кожа настолько бледная, что прожилки кажутся ранами. Видны и даже водянистые внутренние органы. Пол создания не позволяют определить жировые валики, а пучки волос торчат исключительно в неподходящих местах. Пространство между ртом и ушами покрывает тонкая мембрана, а ноздрями служат два темных пятна на коже. Толстые руки заканчиваются мясистыми пальцами, соединенными перепонками. Крича, оно от ужаса прижимает ладони к лицу. Джем кричит в ответ, от чего создание кричит ещё громче, и от этого в свою очередь продолжает вопить Джем. Игра в пятнашки продолжается, пока странник резко не поднимает руку. Джем замолкает. После очередного крика замолкает и тварь. Странник смотрит на Джема, показывая на полукровку. Он понимает намёк и прочищает горло. Эм, привет. Мы пришли не драться. Меня зовут Джем, ты меня понимаешь? Пауза, стон. Ахром. Я спросил, ты понимаешь? Снова пауза. Ахром. Джем ищет поддержки у странника, но тут вновь повторяет свой предыдущий жест. Привет, медленно произносит он. Я, Джем. Он даже показывает на себя и повторяет. Джем. Мы хотим есть. Несколько раз чешет живот. Кушать, понимаешь? Полукровка осторожно приближается к Джему. Странник отходит, рило тоже. Джем содрогается. Его касаются жирные перепончатые пальцы и оставляют влажные следы, что похоже на прикосновение мокрого студня. «Что ты?» Оно широко раскрывает ротовую мембрану и выхватывает фонарик из рук у Джема. «Э-э-э!» С добычей в руке оно улепетывает по коридору. «Я...» — начинает оправдываться, Джем разводя руками. «Я не виноват!» Странник отправляется в погоню, таща Рилу за собой. «Не виноват», — бормочет он, ускоряясь после того, как теряет свет из виду. Свет фонарика обнажает руины, выдавая состояние ферруса. Внутрь попала морская вода. Углы обживают споры, что мягко сияют во влажном воздухе. Громоздятся перевернутые ящики с вываленным и брошенным на произвол судьбы содержимым. Слышна работа насоса, и этот ритмичный звук становится все громче. начинают хлюпать ботинки морская вода затекает внутрь через нестрибимую дырку затем вытекает и снова затекает патовая ситуация полукровка ведёт их вглубь станции пока они не оказываются у массивной шестиугольной двери прочерченной пульсирующими нитями неона дверь с шипением открывается за ней оказывается маленькая комната пустые стены пустой пол там нет ничего примечательного полукровка сразу запрыгивает внутрь Думаешь, очередной лифт, спрашивает Джем. Странник не отвечает и заходит с Рилой внутрь. Когда Джем присоединяется, дверь закрывается. Через несколько секунд стены теряют свою плотность и с тёмно-серых превращаются в светлые, затем становятся прозрачными. По другую сторону открывается ряд цилиндрических бочек. Всего их 15, четыре сломанные и тёмны, оставшиеся 11 наполнены светлой жёлтой жидкостью, а в трёх из них плавают тела. Эти трое скользят вперед при помощи скрытой тяги, пока не врезаются в стекло, которое увеличивает и искажает их лица. Становится видно, что это мужчина и женщина со старой морщинистой кожей, и еще один мужчина помоложе, практически такой же морщинистый. Из непонятно где находящегося динамика раздается простая мелодия, и полукровка валится на пол. Мелодия повторяется, и его голова падает на грудь. С третьим проигрышем тварь засыпает. Джем наклоняется и поднимает фонарик. Динамик шипит, а затем из него доносятся слова, соответствующие движениям губ более взрослого мужчины. Приносим свои извинения за отсутствие должного гостеприимства, но, как вы можете видеть, у нас некрони палатки. Надеюсь, Потрох не доставил вам неприятностей. Он добрый, но иногда слишком возбуждается. Джем указывает на спящую полукровку. Это он, Потрох. Да. Когда они рождаются, то выглядят как кучка потрохов. Он мало что может сказать, но понимает многое. Неплохо для годовалого создания. Странник и Джем переглядываются, и динамик разражается хохотом. Да, я знаю. Представляете, какова была наша реакция, когда мы его обнаружили? Уверен, у вас масса вопросов. По правде говоря, у нас тоже они есть. Надеюсь, вы не возражаете, но мы ожидаем, что вы ответите на все. Но сначала, произносит Джем, может здесь есть какая-нибудь еда? Мы проделали долгий путь, и... динамика отключается, но видно, что мужчина продолжает говорить. Периодически его прерывают две другие фигуры в бочках, но жидкость струится вокруг них, и прочитать по губам, и понять выражение их лиц трудно. Минуту спустя странник и дёргает от переизбытка нерастраченной энергии, рыло зевает. Потрох начинает храпеть, в глотку попадает воздух и колышет свободно свисающий кусок кожи, вызывая влажные вибрации. Три фигуры вновь поворачиваются к ним и с небольшим хлопком звуку возвращается. Да, так все останутся довольны. Потрох принесёт вам еды, вы сможете поесть и отдохнуть, пока мы между собой обсудим наше положение из-за вашего прибытия. Ваше положение, спрашивает Джем. Есть проблема? Проблема? Нет, не проблема. Даже близко не проблема. Не о чем беспокоиться, всего лишь пара вопросов, которые нам нужно решить, прежде чем понять, что с вами делать. Стены темнеют, закрывая его. Мужчина в цилиндре прикладывает руку к рту, и его лицо принимает выражение шаловливого ребенка, пойманного у банки со сладостями. Играет незамысловатая мелодия, и потрох просыпается. «На корми наших гостей!» – раздается голос из динамика. «Только со специального склада!» «На корми их, потрох!» «Только со специального склада!» «Хорошо их накорми!» На какое-то время потрох исчезает. Когда он возвращается, то в одной руке держит объёмистый пластиковый мешок, а в другой трубку с клапаном. Когда он кладёт мешок на пол, тот отчетливо хлюпает. Отработанными движениями Потрох прикрепляет другой конец трубки к разъёму на мешке и протягивает её. "После вас", бурчит Джем. Странник берёт клапан и поднимает его на уровень глаза меча Дельты. Тут покорно открывается и изучает клапан. Затем бросает равнодушный взгляд на странника и снова закрывается. Страннику удовлетворённо засовывает трубку в рот и Потрох нажимает на мешок. С другого конца начинает поступать густой желтоватый гель, поразительно похожий на жидкость, которая заполняет бочки. Потрох дожидается, пока на язык страннику попадёт изогнутая змейка пищи, прежде чем рожать хватку. Странник закрывает рот, смотрит на потолок, будто что-то ищет, затем глотает. И спрашивает Джем у Дживы Рилу, которая стремится захватить клапан. Странник поднимает палец. Серьёзно? Странник кивает, и Джем отпускает Рилу. Потрох вновь нажимает на мешок для неё, затем для Джема. Это это правда вкусно. Рила опять тянется к клапану. Они прикладываются по очереди, каждый раз всасывая так много неизвестной субстанции, что вскоре мешок опустошается, а три желудка довольно растягиваются. Когда они заканчивают, Потрух уносит мешок, уходя через дверь, приоткрывшуюся ровно настолько, чтобы он сумел пройти. Скорее они садятся у стены. Джем бросает взгляд на странника, надеясь, мы не пожалеем о том, что это съели. Странник зевает. Рила зевает. Полагаю, выбора у нас особо не было. Рила начинает заваливаться, но странник её ловит и устраивает под боком. Джем в панике хватается за живот. «Думаешь, туда подмешали наркотики?» Странник хмурится, затем мотает головой. «Ну, как ты можешь быть уверен?» Он борется с внезапным приступом зевоты. «По крайней мере, один из нас должен оставаться на стреме». Странник клюет носом. «Думаю, это должен быть ты». В уголки губ Странника закрадывается улыбка, а затем янтарные глаза закрываются. «Ненавижу тебя», — шепчет Джем. Он вертит в руках подзорную трубу, находясь в покоении в её свете. Он не уверен, но ему кажется, что стены начинают терять цвет. Они не становятся полностью прозрачными, но как-то меняются. Подступает следующий зевок, жем его подавляет. Он думает о стимуляторах, которые ввёл страннику и задумывается, перестали они действовать из-за возраста или поскольку были нейтрализованы более сильным веществом. Следующий зевок остаётся незамеченным. А после еще одного Джем засыпает. 1046 лет назад. На запуске Массасси просыпается. Она сидит в кресле пилота, удобном, но не предназначенном для сна. Как долго она дремала. Она смотрит на окружающую ее сферу экранов, каждый из которых транслирует различные уголки ее безграничной империи. Однако их всё равно не хватает, чтобы осветить все актуальные новости, и поэтому картинки непрестанно мелькают, демонстрируя то, что кажется наиболее важным на данный момент, но тут же сменяясь новыми изображениями, и сфера поворачивается, а новая информация оказывается у неё перед глазами. Давно она уже здесь сидит, слишком давно. Её чувства больше не сонастроены с экранами, как прежде, и глаза уже не видят, как раньше. Масса себе ругает себя. Она теряет снаровку. Но ничего страшного, у Альфы более чем достаточно сноровки, чтобы возглавить их всех, а Бетта не позволит ему зайти слишком далеко. Она уверена в своих новых творениях, но не настолько, чтобы не волноваться. После восстановления она пришла проверить их успехи, удостовериться, что они все понимают правильно. Пока что она видит не совсем те цифры, на которые надеялась. Разумеется, с тех пор, как к брату присоединился Бетта, смертей стало меньше. И империя в самом деле стабильна. Ситуация не ухудшается, но и не улучшается. Похоже, она что-то упускает. Массаси не может ткнуть пальцем в причину, но ее творением не хватает искры и инициативности. А еще ей не нравится, что они оба получили мужские тела. Разве она не должна оставить после себя что-то более приближенное к себе самой? При этой мысли в голову ей закрадывается незнакомое прежде чувство, сомнение. Она осознает, что после создания бета ей потребовалось больше времени для восстановления, чем после альфы. Она слабеет, с каждым новым творением в ней остается все меньше сущностей. Однако, несмотря на это, раз ей пришла в голову идея создания чего-то нового, она ее не оставит. Эта идея точит массась и когда та проходит через ежедневные неприятные процедуры, когда ожидает последних отчетов от Мир Пятнадцатой и не позволяет ей хоть немного поспать. На следующий день, менее чем через 24 часа, она находится в своей мастерской. Её уставшие конечности поддерживает тонкий экзоскелет. По левую руку стоит бета, по правую альфа. Она ощущает их возбуждение и любопытство, отражение её собственных чувств. Они не спрашивают, что она делает, а она не объясняет. Их любовь безусловна. Она куда сильнее, чем любовь смертных, ибо альфа и бета обладают силой, подобной её. а их эмоции осязаемы, они меняют мир вокруг. Их любовное внимание – силы настолько мощные, что Массаси чувствует, как проходит ее боль. Без предисловия она приступает к следующему великому проекту. В Альфе она искала идеал, в Бетти пыталась запечатлеть мудрость и практичность. Сейчас же она хочет создать что-то менее определенное, заложить желание добиваться большего, реплику своей собственной воли. Под ее молотом обретает форму женское тело. Широкоплечий, крылатая, как и его братья, но с иными изгибами груди и бёдер. Лицо смоделировано по подобию её собственному, хотя Массаси признаёт, что это лишь преукрашенная художественная трактовка, опирающаяся на ностальгические воспоминания о том, как она выглядела в юности. Она даёт телу меч, равный мечу Альфы, и останавливается. Ей не даёт покоя чувство, что что-то не совсем правильно, но она слишком устала, чтобы определить, какое именно Это может подождать до завтра. Пока она причётся к своей постели, альфа и бета терпеливо идут позади. На следующее утро Массаси остаётся такой же уставшей, её тело вялым, её настроение мрачным. Окинув своё творение свежим взглядом, она не находит в вчерашней работе ни одной ошибки. Наоборот, она довольна. Массаси спрашивает мнение альфы и беты, и оба соглашаются, что работа безупречна. Разумеется, в их глазах все, что делает Массаси, безупречно, они не могут видеть иначе. Довольная тем, что все готово и смирившись с тем, что лучше чувствует себя, она уже не будет, неважно, как долго прождет, Массаси поднимает свою металлическую руку. Альфа и Бета запускают платформу, на которой она стоит, перемещая ее на минимально доступное расстояние от серебряной головы статуи. На ладони у Массаси открывается радужка, и она прикладывает руку к безжизненному лицу. Масаси планирует наделить творение целью устремлённостью чистолюбием и недовольством результатом, который не позволит ни отдыхать, ни лениться. Но как только вытекает сущность, она понимает, что её охватывают иные чувства. На поверхность всплывают непрошные мысли о её жизни, о том, как её использовали, когда она была ребёнком, как она работала на износ, и никто не заботился ни о её безопасности, ни о её душевном здоровье. И этот мир, который она пытается спасти, суров и неблагодарен. «А она зла! Ох, как она зла!» Эта злость течет сквозь ее новое творение, по мечу до тела и обратно, подобно прорвавшей дамбу реке. Массаси не в силах ее удержать, но кажется, что сущность обрела собственную волю и заполоняет оболочку до краев, пока та не начинает излучать такой жар, что воздух светится и искажает. Внезапно открываются три глаза, и Массаси тошна от того, что она видит. Она врезается спиной в Айфу и тут услужливо подставляет руки. Она будто смотрит на более юную, идеальную версию себя, а это слишком больно. Глаза Гаммы так же, как и у Альфы, небесно-голубые, но холоднее. В них отражается негодование Массаси. Если любовь Альфы и Беты это поддержка, то взгляд Гаммы ощущается как удар клинком по лицу, как голос, вопящий, что она недостаточно хороша. Она отворачивается, упокоивая голову на груди у Альфы, и тут же об этом жалеет, понимая, что это же слабость, и понимая, что гамма это увидит. Загвоздка в том, что она действительно чувствует эту слабость, слабость и пустоту. Злость вела ее сквозь годы испытаний, и теперь перешла в гамму, оставив ей лишь бледную тень себя. Вот во что она превращается, понимает она, в тень, в лужу, там, где раньше был океан. «Это», — хрипит она, — Ваша сестра, Гамма. Услышав своё имя, Гамма выступает вперёд, склоняясь так, что её губы достигают ушей Масаси. "Поднимайся, созидательница", произносит она голосом острым, как её клинок. "Нам предстоит много работы".